Голова 5. От трески разболелась голова. Про себя ругаясь, что не взял флягу с водой, хотя времени на это все равно не было, Тимур приподнял голову, вглядывая в одно из пяти отверстий, которые Ростов Арыч просверлил для клиентов крышки ящика. Отсюда он видел ноги жерди огонька, а также профиль сидевшего в стороне Филина. Насколько он понял, кроме бандитов и водителя, в машине находилось еще двое, хотя они почти все время молчали. Лишь пару раз сквозь гул мотора донеслись их скупые реплики. Сначала в окне, которое Тимур едва видел, мелькали дома, навскоре их сменили верхушки сосен Прямо над головой раздался храб жерде. Когда трясти стало сильнее, это означало, что машина выехала на земляную дорогу, ведущую к армейскому КПП. Огонюк пересел на другое сиденье, исчезнув из поля зрения, и сразу донесся его голос. «А это что за рюкзак под тем креслом?» Растафары что-то ответил, но напрягшийся Тимур не разобрал слов за шумом мотора. «Точно?» – с подозрением переспросил Огонек. Водитель принес громче. «Говорю тебе, мой это рюкзак! Не трогай! В нем ценные вещи!» ценные и бесценные!» – перекривил Огонек. «Че тебе тут рюкзак дался?» – вяло спросил Филин. «Да знаком какой-то!» – пояснил бандит. «Вроде видел его недавно!» Схрапнув, проснулся жерсть и выдал оригинальную реплику. «Все рюкзаки на одно лицо!» Огонек этим удовлетворился и и больше насчет рюкзака не лез. Раздался стук, и в ящике стало темнее. Жертвь взгромоздил свои капоты прямо на отверстие. После этого бандиты надолго замолчали, и Тимура стал клонить в сон. Он ослабил ремень, просунул руку под куртку, передвинул с бока на живот пистолет, но тот все равно мешал, и он вытащил оружие, сунул под колени. Ящик был узкий, артефакт в боковом кармане давил на бедро. Тимур достал его, положил на грудь, слегка раздвинул лист зеленухи. пару мгновений ему казалось, что Слизин мерцает в темноте, потом он моргнул, и видение исчезло. Тимур закрыл глаза, обдумывая происходящее. Филин, из-за которого он когда-то и покинул зону, связан с Нейчазом и со Слизнем. Бандит выходит, покрутил за этот год, раз через периметр на машине научно-исследовательского института. И что это все значит? Пока что ничего не понять, слишком мало информации. Тимур потёр лоб, зацепил локтем крышку ящика и замер. Стопни жерди передвинулись, открыв два из пяти отверстий и стало немного светлее. Приподняв голову, Тимур разглядел широко раздвинутые колени и небритый подбородок над ними. Магнит опустил голову и уставился будто прямо на человека в ящике, хотя на самом деле сквозь дырочки ничего нельзя было толком разглядеть. Рука Тимура опустилась на пистолет. Если жерсть потянется к крышке... над стрелять с нее, как только стукнут запорные скобы, вскакивать и... «Ну и че, как бог?» — спросил Огонек. «Болит», — промямлял жертв. «Уколчик бы еще, да таблетку, которую Костоправый институт дал. От них в башке смутно, будто туманы из южного болота туда напустили. И хорошо. Так надо было спирить у таблеток. Да я хотел, не вышло». Жертва снова откинулся на сиденье, подбородок его исчез из виду. Опустив пистолет, Тимур закрыл глаза, так и не убрав артефакт со своей груди. Надо поспать, так да, как ПП по его подсчетам оставалось не меньше часа. Привалившись спиной к железной стенке, положив ноги на край шаткого стола, кое-как склепанного из досок и листа железа Тимур сказал, «Я ему не верю». Логово – необычное место. Вроде бы хорошо видно со всех сторон, но никто его не замечает. Внутри две комнаты. Большая, со столом, лавкой, лежанками под стеной и комаркой для оружия и припасов. Стас, отвернувшись от забранного ржавыми прутьями окна, потер нос костяшками пальцев. За последнее время он похудел и стал выглядеть старше. Лицо осунулось. А я верю, Тим. Нам не ерундой всякой надо заниматься, а копить деньги на операцию. 36 тысяч на меньшие врачи не соглашаются. Соберем, не слишком уверенно сказал Тимур. раз добудем как-то. Поедем за периметр, положим тебя в больницу. Все нормально будет. А тут что? Искать этот ментал? Ну фигня ведь. Да не искать же, пойми. В том-то и дело, что его не надо искать. Известно где он. Главное попасть туда. Возьмем котелка и березу с ходоком. Я уже с ними поговорил, они не боятся. Купим снарягу и пойдем. Почему-то в логове всегда пахло мокрым железом, даже когда стояла жара. Сейчас жары не было, недавно прошел дождь, и свалка вокруг парила, отчего кому-то наполнял такой густой дух, что даже у привычного Тимура начинало пощипывать в ноздрях. Он поморщился. — А какие шиши снарягу купим? Там же на пути столько всего разного. Нужны детекторы, да не обычные, а с повышенной чувствительностью. А я у Филина дожу. — Ты что? — возмутил Стиру. — Совсем очумел. — С ним связываться? Стас махнул рукой. — Мы уже с ним связались. ты вроде не знаешь. Последнюю ходку для Филина сделали. Хабар из его тайника брали и курильщику относили. А потом не переживай, деньги не вдвоем одолживать будем, я один возьму. Но «Да не в этом дело, вспыхнул Тимур и даже стукнул кулаком по столу, потому что Стас угадал его потаенные мысли. Ходка – это просто работа по заказу, но деньги у бундюга брать? Ты же знаешь, что фильм за убийство в зоне остался. Завалил троих в машине, Они его подвести остановились на проселке. Он их убил. Мужу жену и мальчишку их. И от ментов сюда сбежал. А ты у такого человека в долг брать собрался? Да не в этом дело. Ментал этот твой бред какой-то. Ничем он тебе не поможет. Мы только деньги филина зря потратим. Либо сдохнем по дороге, либо вернемся ни с чем. А время идет, а ты... Он замолчал, потому что логичным окончанием метафразы было и ты скоро умрешь. Они оба это знали. Хотя на самом деле с проказой так дело обстоит, что никогда не знаешь точно, сколько еще протянет человек. Два месяца или два года. Лишь последние недели, когда начинают выходить из строя аргавевшие суставы, становится ясно. Скоро конец. «Изменился», – произнес Стас, шагнув к столу. «Что?» «Да вот смотрю, как ты изменился. Повзрослел». Сравниваю тебя теперешнего с тем пацаном, которого из интерната увез. Чего это ты вдруг?» Стас улыбнулся. Тимур оставался серьезен. Он вообще не часто улыбался, так как видел в окружающем мало забавного. Тимур, по большому счету равнодушный к зоне, живущий здесь лишь потому, что больше ему некуда было податься, в определенном смысле подходил для нее гораздо больше влюбленного в эти места брата. Он теперь стал грубее ище, чем по-прежнему мягкий Стас. «Циничнее и агрессивнее, а именно такие в и выживают». «Идет!» – сказал брат. От большого круглого отверстия в железном полу логово к земле вела толстая гофрированная труба из резины, пластика и проволоки. Через нее братья попали сюда, и через нее же теперь в логово влезал старик. Сначала из трубы показалось что-то напоминающее клочковатый медвежий мех. Над ним велись две осы. Вскоре стало понятно, что мех на самом деле – это волосы, очень густые и кучерявые. С едва заметной просадью. Тимур подозревал, что седины там гораздо больше. Просто она не видна из-за грязи. Из волос торчали сухие травинки. Следом возникли руки. Сильные пальцы с крупными, похожими на половинку орехов суставами, ухватили за край отверстия. Раздалось сопение. Наконец старик явил себя целиком. Закашлялся. Громко поскреб грудь. Повернул к сталкерам заросшее темное щетиной лицо. Облачен был ватные штаны, заправленные в кирзовые сапоги с высокими до колен голенищами, и рубаху, как у Льва Толстого, с картинки из учебника, светло-серую и длинную, с пуговицами до пупа, перетянутую ремнем, на котором висели всякие мешочки. Сутулая спина его казалась горбатой, голова на толстой шее была наклонена вперед, из-за этого постоянно казалось, что старик вознамеялся протаранить любому стену или боднуть тебя в подбородок. «А вот и вы!» Густым басом протянул он, в развалочку подходя к столу. Походка у него была, как у заправского матроса. «Я принес! Гля!» Рукава, закатанные почти до локтей, обнажили толстые, заросшие волосами руки. На широкой груди тоже росла темная шерсть. Осы с жужжанием вились над головой. Одна села на торчащую вверх, как антенна, травинку, и та закачалась. «Хавка есть!» «Жрать охота!» Старик положил на стол кусок кожи, взял жбан с водой и стал пить, запрокинув голову. Вода потекла по шее и груди на рубаху. Тимур поморщился. Старик так давно жил в зоне, что стал неотъемлемой ее частью. Он сторонился людей. Предпочитал леса, развалины заброшенных поселков и колхозов. Неделями, а то и месяцами не приближался к сталковским лагерям. Тимура он казался каким-то корявым и ржавым, поросшим мхом и залепленным пятнами плесени. Ну, натуральный, леший. Была в старике внутренняя сила. Рядом с ним Тимур всегда ощущал себя меньше и слабее, а еще младше, будто одним своим присутствием тот превращал его малолетку, каким Тимур на самом деле и был, и потому он недолюбливал старого сталкера. А еще он чувствовал, невзирая на силу, присутствует старики какой-то внутренний надлом, словно в прошлом этого человека было нечто, о чем он старался никогда не вспоминать. Но воспоминания все равно приходили, и на борьбу с ним он тратил почти все свои душевные силы. Вроде старого дуба, Снаружи кажется крепким, еще тысячу лет простоит. Твердая, как железо, кора не боится ни огня, ни запора Но стол под ней уже вовсю гниет. И в любой момент дерево может рухнуть. Подняв воздух, облако влажной трухи. Оставив жбан, старик ладонью расправил кожу. Тимур пригляделся. Кабанье вроде. Хотя нет, слишком мягкая. С псевдопса он, что ли, шкуру спустил. На коже была карта. Частично нацарапанная, а частично нарисованная бледно-красной краской. Во, Стасик, видишь? Вот здесь менталы есть. А идти к нему вот так, кривым пальцем, с грязным ногтем, старик провел по карте. Здесь, через темную долину, потом на восток забираете. Братья склонились над картой. Это могильник, сказал Тимур. Правильно, молодой. Ментал выходит на северо-востоке могильника, и к нему он поднял голову и встретился взглядом со Стасом. Тот отвернулся. К нему через челюсти надо идти. Так и есть, согласился старик и рукавом вытер расплющенный нос картошку с волосатыми, похожими на лоплоноздрями. Знаешь зону, молодой? Молодцом. Причем тут? Знаю я ее или нет? Ты через челюсти нас отправляешь. Да там больше народу погибло, чем возле радара. Сквозь челюсти не пройти, но ну, даже не в том дело. Мы до челюстей не дойдем. Есть к челюстям короткий путь, скрытый. Надо щупы с собой иметь, тогда пройдешь. — возразил старик. — Но тот путь. Токмо слизни знают. — Чего? — не понял Тимур. — Какие слизни? — Артефакты ментала. Редкие очень. — Почему я о них никогда не слышал? — Я все артефакты знаю, какие есть. — А это, можно сказать, не артефакт даже. Слизни — сыны ментала. Плоть от плоти его. — Чего? — Что донесешь? — Ветер пыль носит, — беззлобно откликнулся старик. — Я дел говорю. Слизни знают скрытую дорогу к менталу, но ну и через челюсти можно пройти. ну вот прошли когда-то. Он замолчал. Старик, ты отдашь нам свой слизин? Спросил Стас тихо. На время. Или сам пойдешь с нами? Тот покачал головой. Не, нет у меня его. Продал. Вам длинным путем идти придется. Да один слизень и не поможет. Это вы что, серьезно все это? Спросил Тимур с недоумением. Старик тоже склонился над картой. Они со Стасом тихо переговаривались, водя по ней пальцами. Тимур стоял над ними, сжимая и разжимая кулаки, медленно переполняясь глухой злостью, желанием схватить этих двоих за волосы и столкнуть лбами, чтобы обратили на него внимание. Чтобы Стас выслушал его, выслушал и осознал, что это бессмысленно. Идти через челюсти нельзя, а одалживать на такой поход деньги у Филина вообще смертельно. Злость была Вдвойне сильна, потому что Тимур понимал. Стас вынуждает его отправиться в экспедицию вместе. Сообразив, что еще немного и он не выдержит, набросятся на них с кулаками. Тимур отвернулся. Сел над круглой дырой в полу. За спиной неразборчиво бормотал старик. Труба уходила под землю, в лаз, куда можно попасть из-под старого экскаватора. Наступила тишина, а потом Стас произнес. Тим, слушай, я к менталу точно пойду. Котелок, береза и ходок тоже. Дело за тобой. И этот идет. Не оборачиваясь, Тимур махнул рукой. «Зачем вообще тебе этот ментал? Как он тебе поможет? Что даст? Вечность он дает», – пробормотал старик. «Бессмертие!» «Что за сказочки?» «Нет никакого бессмертия. Может, ментал от всех болезней лечит, и от проказа в том числе?» «Для меня это сейчас равносильно бессмертию», – усмехнулся Стас. «Ты со мной или нет?» «А вдруг твой идет?» Почему-то Тимуру не хотелось обращаться непосредственно к старику. «Я не пойду», – пробормотал старик. «Я там был уже. Хватит. Сам не хочешь идти, а нас туда шлешь?» «И вас не уговаривают. То ваше дело, идти или нет». Тимур нагнулся над трубой, и взгляду открылся темный колодец. «Не колодец, туннель». В глубине его было пятно света. Ему показалось, что он попадет туда, Пятно рванулось навстречу, стенку туннели дернулись, извиваясь, свет надвинулся, проступили очертания деревьев. Он оказался посреди другой зоны. Снова тяжелые лапы елей, кривые черные ветки, глухое бормотание ручьев, ярко-синие неживое небо окружали его, и снова впереди был Стас. «Мне нужны другие части этой зоны», — сказал он, оглянувшись, как ни в чем не бывало, словно продолжая начатый разговор. «Осталось три дня, а тебе еще надо дойти до ментала. Если не поспешишь, я умру. Это будет гораздо хуже простой смерти от проказа». «Почему?» – спросил Тимур. «Смотри». И Стас побежал. Тимур устремился за ним. Деревья и кусты проносились мимо, расступаясь и смыкаясь за спиной. населяющее это место странные существа разбегались, не позволяя увидеть себя, оставляя лишь тени, поспешно расползающиеся вслед за хозяевами. А потом стало светлее, и Стас остановился. Тимур завис над его плечом. Перед ними раскинулся обрыв, в настоящем полном смысле этого слова. Здесь другая зона обрывалась, вернее, обрывался весь мир. Из-под ног Стаса земля уходила отвесно вниз, полную серого тумана бездну. Бездна тянулась вдаль, сколько хватало глаз. Над ней парили части ландшафта. Тимур зажмурился. Ему доводилось играть в компьютерные игры, компьютер был у бороды в сундуке, и один раз в интернете он нашел код левитации, позволивший покинуть границы, за которую по замыслу создателей игры аватарка игрока не могла выходить. Тимур тогда увидел подкладку компьютерной игрушки, какие-то сюрреалистические конусы, кубы, парящие посреди холодного серого пространства, изнанку зданий, уходящие в ничто коридоры, куски стен и обрывающиеся лестницы. Впереди было нечто похожее. Над бездной кружились деревья, бетонные плиты, куски асфальта, крыши домов, холмы и даже фигурки зверей. Они летали, заслоняя друг друга, поднимая серую муть или медленно опускаясь. По самой поверхности густого туманного океана плыл огромный айсберг из слипшихся в бесформенную кучу деревьев, холмов и зданий, машины и поросших таровой пластой земли и мутантов. Он уходил прочь от обрыва, постепенно погружаясь в туман, чтобы в конце концов навсегда утонуть в нем. И тогда что тогда? Опуститься к невероятно далекому, вечно скрытому в глухоем мгле дну? Или раствориться, став частичками тумана? Или может за сотни тысяч километров от обрыва сплыть из океана серого ничто и подняться в бесконечную прохладную тихую пелену, заменявшую небо над бездной? «Почему-то здесь совсем нет людей», — сказал Стас. «Только зверей. А людей ни одного. Заметил?» «Ну и еще живут какие-то существа вроде призраков. Не знаю, кто такие. Они всегда исчезают. Стоит мне подойти». «Может, это души мутантов из настоящей зоны? Остатки их сознания?» Тимуру было не до призраков. «Что это?» — сдавленно спросил он. «Это... обрыв мира?» «Нет. Всего лишь обрыв этой части зоны». Здесь есть отрезок скрытого пути к менталу. Но только отрезок. Чтобы сложить весь путь, нужны две другие части. Найди их. Где? Где мне их искать? Стас повернулся, и Тимур увидел, что с прошлого раза лицо рата изменилось. Похудело, кожа на осколах натянулась. Теперь он казался болезненнее и прозрачнее. И будто что-то чужое, неприятное и пугающее, проступило сквозь знакомые черты. «Что с тобой?» – спросил Тимур. «Почему ты меняешься?» «Я растворяюсь». «Что?» Растворяюсь, рассасываюсь, развоплощаюсь, как кусок мыла в воде. Растворяешься в чём, Стас повёл вокруг неестественно худой рукой. В этом. Через три дня меня не станет. Если только ты не найдёшь две другие части, тогда я спасусь. Как ты спасёшься? От чего? От своей болезни? Ненормально тонкие и прозрачные губы изогнулись в грустной усмешке. Тим, болезнь в прошлом, она уже доканала меня. Но я могу выжить, если ты сейчас придешь в логово, если все сделаешь за три дня. Что сделаю?» Едва не закачал Тимур, выведенный из себя всеми этими недомолвками, таинственностью, этим обрывом, за которым мир заканчивался, океаном серого тумана и безумным хороводом кусков реальности над ним. «Ты ждешь меня в логове? Ты прислал мне слизень, чтобы через него связаться со мной? Что я должен сделать? Скажи нормально!» Стас сказал, «Только ментол меня спасет». И после этого все снова закончилось. Хлопнула дверца, он очнулся. Дверца снова хлопнула, стало светлее. Жертю брал ноги с крышки ящика. Тимур поднял голову, выглядывая в дырки, сумел рассмотреть военного, сунувшегося в микроавтобус через водейскую дверцу. Спокойный голос одного из тех двоих, что ехали вместе с и бандитами, произнес «Вам было дано указание не досматривать по институту машины». Молодой сержант недовольно покрутил головой, явно не желая слушать какого-то незнакомца в неприлично новеньком камуфляже. И тут на его ремне зазвенела трубка. Сержант вытащил из чехла большой армейский вариант мобильника, ну примерно таким же, насколько помнил Тимур, пользовался Филин. Нажал на кнопку сказал «Сержант Козякин на связи» и стал слушать. Выслушав, ответил «Так точно, пропускаю». Убрал трубку в чехол, снова окинул взглядом людей в машине, задержавшись на бандитских рожах жерди и гонька. Велел Растафарычу «Езжай осторожно, у периметра отморозки какие-то шастают, вертолетчики как раз операцию против них затеяли». «Это о ком?» – заинтересовался жерт. Сержант, не удостоив его ответом, захлопнул дверцу. «Ну чего?» – встал. произнёс Филин нетерпеливо. Тимур распрямил затёкшую руку, вытянул ноги, упершись ступнями в стенку ящика, загудел двигатель под полом, и машина поехала. Неразборчиво загомонили жертв с огоньком, на них прикрикнул Филин. Что-то произнёс Растафарыч. Тимур не слушал. Даже в железном ящике он шутил, что теперь всё иначе. И свет, проникающий сквозь круглые дырки в окошке, и воздух, всё стало иным. Вокруг была зона. Зона. Yeah.